кто где врёт, кто шарлатан. И как? И я ведь вот спрашивала людей, которые на групповые входили, и вопрос мы изучал просто. Часто туда ходил Владимир Петрович Зинченко, очень крупный на это психолог, автор многих книг, Пасховский, директор института, тот уже все. И э я их спрашивала, вот говорит, ничего мне не рассказывают, а ответ только на вопрос одна сложна ответить: да или нет, есть или нет. Есть это или нет это. Понимаю, но ну, знаешь, это нет, это есть или нет? Да, есть, а ты был есть. Тогда да, второй задаю вопрос. Ну хоть что-нибудь, поняли? Вот столько вас умнейших людей в Лауре ходило, да? Туда... Сильные люди туда ходили. Э, хоть что-нибудь, поняли? Нет, ничего не поняли. Но рассказываю эпизоды. Эпизоды такие. Значит, э, да, как правило, вот этим экспресенсорным э, восприятием могут попасть женщины большей части. Как правило, это больше женщины, чем мужчины. Вот это вот, эта женщина, как правило, в состоянии нездоровья. Недашь, да, они вообще не нормальные какие. Но э в данный период их жизни что-то у них, нет, голова болит, циклы все разъепы, всякие с организмом распадаются, всё у них каких нет. В этот момент вот на неё находят, и она начинает что-то такое говорить. Что ей говорят? Вот один из экспериментов, который они делали, это когда появились эти кварцевые часы первые, которые методику это там очень ай, там услышать нечего, сосчитать нечего. Вот брались часы точно выставлялось время ей и выставлялось время на часах у экспериментатора, как вы понимаете, с секундами. Но ну вот так, да, всё заляпывалось там стабластерами. Ничего не слышно, ничего не видно, всё. Дорогу планеты говорит: 16 часов 13 минут 17 секунд. Вот 13 минут, в это я могу даже поверить, потому что довольно много людей, которые правы, много людей, которые минуты Мм, ощущает. Даже бывает на 1-2 минуты. Ну, в общем, довольно точно. Время не читают, а чувствуют время. Много таких людей много. По секунде это исключено. Нет такой системы в организме, которая могла бы ловить секунду. Следующие там ждут какое-то время. Ну, Ещё раз, это 12 часов 24 минуты 6 секунд. Ну, что это такое? Не ну, читает это всё роком. Ну как она это делает? Ну совершенно понятно нельзя. Как ненашедший объяснить. Скороком была страшная история. Я здесь как просто астрафир. Значит, коробок спичечный вот, был поставлен. Что вот, так выглядит коробок? Теперь все в ожидалке. Поэтому мне нечем да, и показать. Да, да. Дайте коробок. Я покажу. Всё, первые эксперименты покажу. Что я не могу. Начёрное дело. Вот вы читать, вы что, считаете, это коробок? Вы не видели, что это? Вот борщ, это короб. Вот его вот так ставит перед ней. Заметил, вот так ста, вот так вот он там стоит. Вот отсюда она смотрит, вот так вот он стоит. Она на него смотрит, и этот короб, пользу вот, знаете, что делает? Он вот так вот берёт и отъезжает, скажем, на полсантиметра. Угу. Одни значит, а, э, факт, насколько миллиметров он отъехал, совершенно не важен. Даже он, если она отъехал на 1/10 миллиметра, это бы уже выше головы для того, чтобымерить. Послед. Самый ужас, который охватил, э, в частности физик в этот момент, заключался вот в чём, что он не упал он. Потому что это очень неустойчивое положение. Это значит, что она не просто вот двигала глазом своим бесарским, а она ещё в нужную точку направила этот глаз. Да, то есть, э, учитывала центр тяжести. Не он просто взял так вот и отъехал. Она сидит гордо смотрит своим ответом. А? Дайте телефон. Ну, да. Что как можем делать? А, сальта, сальта. Глазами выметь это, чтобы начало. <свят> <свят> <свят> а, ну хорошо. Вот и э то, что такие факты есть, это бесспорная, к сожалению, вещь. То, что факты телепатии есть, это тоже э масса народов наблюдала или даже ощущали сами Никто? Нет, не ты, владеет это. Ну, <свят> это бывает в состоянии И иногда бывает, только никогда не удаётся это фиксировать. А это бывает в состоянии не рассеянного внимания. И такой какой-то полуотключки. Потом у меня у меня нет абсолютно таких способностей, но э микроштучки бывают. Например, я слушаю телевизор, но там не в фолопах, по углаза что-нибудь делаю другое. И вдруг у меня обрывается пара кручивается несколько слов, которые после этого говорит диктор это это не слова, сейчас программа время, которая там чередовается. <смех> что, это что-то, что не не прогнозируемое. То есть на самом деле те самые слова. Тысяча раз я пыталась поймать когда бы этот момент. Как это вышло так? Что это случилось? Мне ни разу не подготовиться, не не удалось не настроиться, не далось ничего. Ну всё-таки даже как-то объяснить это сам. Я много говорила с специалистами про это. Они мне говорят, что какая-то опережающая, что вероятно, здесь есть ловушка временная. Что мне кажется, что это, я как сказать-то, не о чём, кстати. Мне кажется, что я услышала это раньше, а на самом деле дежавю. я услышала либо так, ну, но типа дежавю, типа даже, да. А на самом деле услышала либо так, даже либо, может быть, даже с опозданием, но мне показалось, что раньше. Ну здесь можно сколько угодно разговаривать, всё равно это это же невываленная моя вещь. Даже бы, кстати, уж если мы про смог поговорили. Вот теперь про, знаете, даша такое дожалею, это это ощущение, которое возникает у человека э когда он видит что-то, что он как как бы видел, а на самом деле не видел, никогда не мог видеть. У меня всё тоже такой был эпизод, и я точно знаю когда, именно у меня было 5 лет ровно. Да. да, это было, я точно знаю, что я не могла быть в этом месте ни за что, потому что мои э, родители меня повезли на корабле под названием Россия, девичья фамилия Адольфкитц, под Россией. Вы всё записали? Вот. <смех> и, а и э огромный корабль, который по Чёрному морю, значит, куда-то курсировал. И я, значит, маленькая вошла в совершенно роскошную э роскошное помещение, библиотека. Там а, дубовые всякие перекладинки, там лесенки, старые книги, ну, красота просто. Не могла я там быть, ввижение того, что Адольф Гитлер владел этим делом. И задолго до этого я явно не могла там оказаться, потому что это животное. Вот. И у меня было полное, чёткое ощущение, что я там была, что я это видела. Никакого объяснения этому нет. Ещё тоже факт на, наоборот ни, никогда не видения. Не даже наоборот. Когда человек попадает туда, где он был, и ему кажется, что он здесь никогда не был. Но это, мне кажется, это уже патология. Да, это же надо тема вназей. Можете задать вопрос. Да, вот вот подпало было такое ощущение, что Считается, что человек слышит свое имя ниже вот уровня порога слуха своего или какие-то вещи, например, если опознание идет, то есть он слышит то, как бы, что он боится услышать, я... Там, имя преступника, например, или свое собственное имя ниже того порога слуха, который у него нормальный. Это доказано? Ну да, очень много, сколько я чувствую, что я чувствую. Нет, то же пишут, то это понятно. Потому что сейчас сядем, нет, сядем, я до социальной осадим, нас понапишут. Нет, я я никаких объяснений. Вот всё, что я сейчас перечислила, не не имеет абсолютно никаких объяснений, кроме возможного того, который я сказала, что это мы как бы сами, поскольку мы сами и судьи, нам кажется, что мы тогда-то услышали, а на самом деле, когда мы услышали, никто не знает. И э, поэтому мы можем сами себя в капкан ловить. Как как можно объективно это узнать, услышав на неё? Как? Нет же способа. Никакого. по крайней мере мне не приходит в голову так же как с этой телепатией есть она или нет но если она есть, то это значит что э, есть какие-то каналы передачи информации про которые вся современная физика не знает ничего я уже даже не про медицину и физиологию говорю а просто вообще все почему с летающими тарелками такая морока потому что да, он вот так летит а потом вот так летит не меняя скорость если он действительно летит если это все не может Если вот так вот, и вот так ни разу не затормозившись под прямым углом, не меняясь скорости, это физически невозможно. Значит, если, если есть объект, который вот такое и сделает, значит, мы ничего не понимаем вообще о том, как устроен мир, даже не в смысле Вселенной, а даже хотя бы где-то здесь. Значит, все наши законы, которые мы о нём неправильно. То есть это очень серьёзное, очень серьёзный шаг, на который наука вообще не готова пойти. Ну хорошо. Значит, вот с порогами разобрались. Сегодня я хочу вот что вам сказать. Э, вот в продолжении того, что с чего начала. Каждое существо таким образом живёт, получается, в своём собственном мире. Этот мир носит название умвельт. Немецкое слово. Это я начасти э семиотику начала писать. Умвельт. Шпра э Умвельт писал замечательный семиотик, который работал в Тарту, э много. Он очень известен. Сейчас, э, ему посвящают конференции большие, и его зовут Пьюскю. <связывая> <Икске. связывая> вот его идея заключается в том, что нет никакого единого мира, а есть бесконечное количество разных миров, вот объективного мира, вот, вот от, начинаю опять сначала начинаю. Мы все воспитанные, во вот нас так воспитывают, подозреваю, что и вас так воспитывают, что есть вот некоторый мир, он там объективно есть, у него есть какие-то свойства. А мы как можем, и я про это, собственно, в начале лекции говорила, мы как можем этот мир воспринимаем в меру наших ушей, глаз и всего остального.